Глава десятая. Полковник Фёдор Васильевич Семёнов нервно постукивал пальцами по столу, потом остановил взгляд на своей руке и положил ладонь ровно. Расслабить пальцы не получалось, успокоиться тоже. Внутри него что-то объёмное ходило ходуном, вводило тело и разум в резонанс, не давало сосредоточиться на происходящем вокруг. Внутренний диалог не умолкал ни на секунду. «Нет, не внутренний диалог. Мысленная жвачка», — так ему объяснил психолог. Он включил экран телефона, чтобы посмотреть время, но бездушный аппарат продемонстрировал 16 пришедших сообщений. Его лоб прорезала глубокая морщина, уши залила краска. Полковник Семенов злился. «Зачем она ему пишет?» У него рабочее время. Он выехал на труп в четыре утра. Неужели капризы кота и собаки важнее трупа? С другой стороны, трупу уже не помочь. Расследование он ведет формально. Вот сейчас только... Что вообще за разброты шатания происходят? Сначала опоздал Матухнов, наверняка долго добирался из постели очередной бабы. Как можно ставить личную жизнь наперед работы? Их работы. Семёнов недовольно шмыгнул носом. То же самое делал Лон. Но его можно понять. У него последнее дело перед пенсией. Зачем вообще его поставили на это дело? Досидел бы спокойно до лета и с чистой совестью ушёл заниматься дачей. Сам Буров ещё этот на его голову. Вроде на вид нормальный мужик, профессиональный, заинтересованный. В прошлом году серийника взял. Не зря, наверное, полковник Красилов ему сразу сказал, «Пусть сам этим делом занимается, ты формально по должности группу возглавляешь, препятствий не чини, не порть себе жизнь перед пенсией». «Тоже понять можно. Из Москвы просто так звонить не станут, и следователя не поставят. Значит, у них какие-то интересы. Ну и пусть. Жертва Краснодарская может убиться тоже, если повезёт». «А Вольцев молодец». Позвонил, предупредил. Нечасто консультанты по психопатологии участвуют в расследованиях. А эту девчонку он больно нахваливал. «Может, дочка?» «У него должна быть примерно такого возраста дочка». «Нет, вроде у него сын». «Да, сын и дочка». «Чёрт бы побрал эту мысленную жвачку». «А ведь правду психолог сказал». «Думаешь, думаешь, муть всякую в голове крутишь, как жвачку жуёшь. Надоело уже, сил нет как, и выплюнуть не можешь. Что если Самбуров с рай заблудились? Города-то они не знают. Куда запропастились? Следственная группа, загляденье получается, даже собраться толком не может». Он снова включил экран телефона, вспомнив, что так и не посмотрел, который сейчас час. Сообщений в Ватсапе стало вдвое больше. «Ну что ещё могло случиться? Даже дочка в школе. Там всего лишь кот и псина, ещё щенок, по сути. А у него здесь труп. Да, только труп чей-то, а кот с утра нагадил ему в ботинки. Чёрт бы его побрал. Противостояние у них. Нечего было заводить. Ребёнок должен стать добрее. Нормальный у них был ребёнок, а теперь точно нервный станет». «Да-да, проходите, устраивайтесь». Семёнов пошёл навстречу Самбурову и Вергасовой. Обвёл кабинет руками и взглядом. «Под вашу команду комнату определили. Столы, кресла, если чего не достаёт, то докладывайте. Давайте познакомлю. С Матухновым вы уже встречались. Вот Татьяна Николаевна Корюхова, майор полиции, э, заслуженный сотрудник МВД». представил Фёдор Васильевич ещё одну сотрудницу из их экстренной группы наш IT-специалист Семёнов не мог не заметить строгий осуждающий взгляд, которым Татьяна Николаевна оглядела Киру Вергасову Ох уж эта женская конкуренция Ну чтобы обоим не работается спокойно и вообще не живётся Семёнов взглянул на свой мобильник, но включать не стал Женщины тем временем сдержанно пожали друг другу руки. Во взгляде Корюховой так явно читалось порицание девушки, что Семенов отвернулся не в силах выносить эту перепалку взглядами и от греха подальше, дабы не пришлось ничего по этому поводу предпринимать. «Специалист в области IT и психологии», добавила Татьяна Николаевна, окинув наряд Киры возмущенным взором. «Сейчас документы оформим, и вам форму выдадут». «Счастливо работать с коллегой», — пролепетала Кира, игнорируя провокацию. Терпение отродясь не было её добродетелью. Девушка предприняла последнюю попытку сгладить углы и обойти IT-специалиста без ноутбука, зато со стопкой картонных папок на столе и профессионала в области психологии с даром налаживать тёплые отношения с людьми. Впрочем, последним и Кира часто пренебрегала. Разумеется, сама Курюхова являла образец выполнения регламента и нормативных актов. Узкая и ровная, словно металлический стержень, напрочь лишенная выпуклостей, если бы не грудь размера пятого. С военной выправкой, угловатыми движениями и волосами, залезанными в пучок на затылке. По одному ее взгляду Кира сразу все про себя поняла. и что она — секушка, которая устава в глаза не видела, и что выскочка, мутящая воду вымышленными знаниями, и, естественно, шалава, гуляющая там, где приличные женщины работают. Они и без неё всех преступников ловили, ловят и будут отлавливать впредь. У нас не принято ходить в штатском. С этим строго. Постараемся всё исправить, раз уж вы будете у нас работать. Она только открытым текстом не сказала, раз уж вас нам навязали. Пробелы в знаниях форм отчетности, номенклатуры и систематизации заполним. С криминалистикой и уголовным правом будет сложнее. Здесь нужны академические знания, приобретаемые в высших учебных заведениях. Но хотя бы базовые знания освоим невозмутимо продолжила женщина. Кира наклонила голову на бок. Позади нее Самбуров сочувственно хмыкнул. Татьяну Николаевну попытался спасти Матухнов. «Кира Даниловна не сотрудник МВД, а консультант. Сотрудничает с нами по особой просьбе и специальному контракту, поэтому форма для нее не обязательно. Отчеты...» «У нас отчеты для всех обязательны!» взвизгнула дама, и на романа посмотрела так, что и он все про себя понял. В частности, что кобель, подкаблучник и что готов облизывать любую подвернувшуюся смазливую девку. Впрочем, отухнов не вспыхнул и не задымился, даже не покраснел. «Давайте приступим к делу». В круг их противостояния ворвался Семенов и отвлек Киру от уже начавшего созревать в ее голове плана усмирения Цербера в юбке. Полковник Семенов отчеканил подготовленный заранее текст о важности и сложности дела, о специально созданной группе, о необходимости работать слаженно и быстро. Слова лились ровным потоком, гладкой, без запинки. Похоже, Фёдор Васильевич репетировал, потому что в обычной его речи ораторские изыски не присутствовали. Он подробно поведал о заслугах Самбурова, который имел бесценный опыт в подобных делах, и, не моргнув глазом, возложил на него руководство следствием, оставив себе формальные административные обязанности, не пропустил Киру, удостоившую и осчастливившую. перечислил достижения майора Матухнова и как-то неловко слился, дойдя до Корюховой. Или не готовился, или... «Татьяну Николаевну определили в группу в последний момент», — поняла Кира. Семёнов просто её плохо знает. «Страшное, ужасное преступление», — покачал головой Семёнов. «Немыслимое». поддакнула Татьяна Николаевна, будто впервые столкнулась с убийством. «Это ж надо так сподобиться издеваться над человеком. Противоестественно и бесчеловечно». «Обычно-то преступники милее и невиннее барашков», в полголоса пролепетала Кира. «Не удержалась. А этот попался сущий дьявол». Она нетерпеливо ягозила в старом протёртом кресле, нестерпимо хотелось отсюда выбраться. В конце концов, в ее контракте прописан свободный график работы. Самбуров хмуро водил взглядом по комнате и присутствующим. Он уже оценил условия работы, и они ему не нравились. «Родственникам Монголина сообщили», — начал он. «Татьяна Николаевна, найдите мне, пожалуйста, адрес домашних рабочих и все, что на него зарегистрировано. Недвижимость, авто, организация и телефон». «Сегодня осмотрим. Экспертов домой вызовите». Татьяна Николаевна возмущённо задышала. Видимо, распоряжение Самбурова ей чем-то не угодили. Она поискала поддержки у Семёнова, но её призыв остался без внимания. Полковник что-то читал в телефоне и, не глядя, кивнул. «Работайте. Офис «Строй Крыма» есть в Симферополе и Ялте. Не знаю, где он сам сидел». «А вот дом его знаю, в Портените. -э Он жил один. Сын год назад в Канаду уехал со всей семьёй. Поехали, я покажу. Потом в Ялтинский филиал можно съездить», — доложил Роман, не переставая улыбаться. «Явный сангвиник, который на собственных похоронах не сдержит веселья. Но сейчас его особенно развлекало всё происходящее, особенно пыхтящее и сопящая Татьяна Николаевна. Поэтому его в розыск не объявляли». — кивнул Самбуров. — Некому искать. Кира листала папку с делом. Фотографии первой жертвы она уже видела. Она сравнила их с фотографиями Монголина, которые сделала сегодня сама. Укусы действительно располагались на одних и тех же местах. Или убийца обладает хорошей памятью, или у них есть конкретный смысл. Она пролистала показания супруги, те действительно оказались очень путанными. Специалист по психопатологии так и не смогла на них сосредоточиться и вообще хотела поговорить с ней сама. Окончательно убедившись, что не понимает смысла всех этих выхолощенных фраз, за которыми не просвечивает живой человек, она захлопнула папку. Татьяна Николаевна смотрела на неё в упор и в ожидании чего-то. Кира не понимала, что она от неё хочет. «Документы после работы над ними следует класть на место. Место у нас вон там, в шкафу», — проговорила женщина самым любезным тоном, указывая на шкаф пухлой рукой. «Обязательно», — очаровательно улыбнулась Кира и встала, бросив папку на кресло. «После работы и сложу. Я выйду ненадолго». «А мы пока обсудим психологический портрет преступника», — произнесла Татьяна Николаевна. «Искать убийцу по конкретным признакам несколько проще, я думаю. Я поработала и составила портрет. Раз уж специалисту по психопатологии некогда». Самбуров поднял голову от своего ноутбука так, будто ему что-то послышалось. Матухнов поперхнулся кофе, который пытался допить, уже третий раз открывая стаканчик. «Пожалуй, я останусь». Глаза Киры просияли, и она вернулась в кресло, едва ли не с подобострастием уставившись на Корюхову. Самбуров тяжело вздохнул. В его взоре читалось явное сочувствие, и относилось оно точно не к Ире. И только полковник Семенов воевал с кем-то в телефоне, он пропустил происходящее и, оглядев присутствующих недоуменным взором, решил, что его работа выполнена, следственная группа в сборе, на лицах отражаются глубокие раздумья, Следовательно, рабочий процесс идет своим ходом. Полковник успокоился и, подняв палец вверх, будто только что припомнил важное дело, покинул кабинет. «На левых руках обоих убитых татуировки. Они-то и есть основной триггер, на который реагирует преступник. Я думаю, что татуировка ассоциируется у него с детством. Скорее всего, с отцом», — начала Татьяна Николаевна, потому что Григорий не смог выговорить ни слова, только кивнул, чтобы она приступила к изложению своих мыслей. У его отца наверняка тоже была татуировка на руке, а он вызывал у преступника любовь. После смерти отца он так и не смог смириться с утратой. И теперь, когда видит мужчин с татуировкой, он не может контролировать себя. Психоз начинает реализовываться как гиджилл. Он кусает свою жертву, которой в действительности испытывает любовь. Это известный факт, что самый характерный признак любви — это желание съесть. «Я кино такое смотрел», — радостно вспыхнул майор Матухнов. «Вот и Татьяна Николаевна, похоже, насмотрелась чего-то», — пробубнила Кира. «Это известный факт», — повысила голос новоявленный криминальный психолог. Голос сорвался на виск, выдавая нервное напряжение. «Любит, хочет съесть. Сначала кусает, потом теряет над собой контроль и переходит черту. Когда жертва умирает, он приходит в себя, осознает, что совершил убийство и, естественно, пытается замести следы». «А печень зачем вырывает?» — уточнила Кира совершенно каменным лицом, и только лихорадочно-блестящие глаза выдавали ее веселье. Все хищники начинают есть своих жертв с ливера. В первую очередь вырывают сердце или печень. Кроме того, есть поверье у древних племен, что, съев своего врага или друга, ты вбираешь в себя его силу и удачу. А убийца, я так думаю, подобным способом хочет принять своего отца в себя и ощутить единение с ним. То, что начинается как невинный гиджил, перерастает в более сакральный ритуал. Что такое гиджил? робко уточнил Роман. э, -э Кира невинно улыбнулась. «Любовный кусь». «Что?» В этот раз майор и подполковник проявили единение. «Любовный кусь», — повторила Кира, едва сдерживая смех. У Григория и Романа на лицах эмоции сменяли друг друга с такой скоростью, что девушка даже уловить не успевала. Одному из них еще и придется что-то делать с этими сведениями. «Ещё говорят, милая агрессия», — продолжила Кира. «Когда мы кого-то любим, умиляемся, желаем потискать. Вот это оно — непреодолимое желание поцарапать, покусать любимый объект. Тактильная форма близости — в момент, когда человека переполняют чувства и эмоции. Мать нежно кусает своего пирожочка или булочку за пяточки или животик. Любовник кусает возлюбленную за попку и так далее». В кабинете установилось молчание. «Это все?» — уточнил Самбуров у Татьяны Николаевны. «Нет», — раздраженно заявила женщина и продолжила, вздернув подбородок. «Труп свернут форму кокона. Это разновидность позы ребенка. Все линии движения направлены вовнутрь, закрытое положение». Майор Корюхова продемонстрировала ксерокопию фотографий с места преступления, на которой красным фломастером нарисовала стрелки, видимо демонстрирующие направление энергий окутывающих мертвое тело со стороны убийцы это попытка защитить отца вновь придать его телу целостность ага а перебив тазобедренные кости убийца пытался впихнуть потенциального папеньку в кастрюлю слушать эту чушь кира была больше не в силах но учитывая что следов термической обработки не обнаружено понимаем папенька не влез Роман засмеялся, потом смутился и уткнулся в документы. «Не сомневаюсь, Кира Даниловна, что вы обладаете хорошим чувством юмора. Именно поэтому у вас так замечательно получается дурить людям головы», прошипела Татьяна Николаевна. «Но смех здесь неуместен. Мы ловим жестокого убийцу, и его жертвам совсем не весело. И потенциальным жертвам тоже». «Разумеется, уважение к взрослым людям, прослужившим в органах более 20 лет, вам не свойственно, так проявите уважение хотя бы к погибшим». Даже не думала смеяться, совершенно серьезно нахмурившись и приняв сосредоточенный вид, произнесла Кира. «Более того, с нетерпением жду, когда вы дойдете до составления психологического портрета к коллегам». «Очень интересно ваше мнение. Но то, что мы имеем дело с параноидным психозом шизоидного типа, Думаю, вы со мной согласитесь. Сложные социальные отношения. С отцом вы говорите? Но я не совсем прослеживаю маниакальный компонент. Не похоже на парафилию. Все-таки жертвы мужчины. Парофилия нетипичный сексуальный интерес. Фетишизм, эксгибиционизм, садизм и так далее. Может быть, если только некрофилия, как вы считаете? Но я уверена в гипертимии. Гипертимия от греческого сверх настроения, стойкое приподнятое настроение. Татьяна Николаевна быстро-быстро заморгала. Кира терпеливо ждала ответа, сверля женщину самым серьезным взглядом. Корюхова что-то мямлила. Кира требовательно ждала. Молчание тянулось. «Так вот, может быть, вы, Татьяна Николаевна, проявите уважение к уже произошедшим смертям, к родственникам, которые понесли утрату, и не станете низводить поиск психически больного человека, уже осуществившего два жестоких убийства, до уровня профайлера из соцсети, рекомендующего правильно держать папку, стаканчик с кофе и спину прямо, чтобы люди вас уважали», отчеканила специалист по психопатологии. Или вы всё-таки готовы взять личную ответственность за следующие убийство, которое непременно последует, пока мы будем искать белого мужчину с татуировкой на левой руке, и что у вас там ещё в описании?» Кира стремительно шагнула к женщине и ловко выхватила листок из её рук, та даже дёрнуться не успела. Кира прищурилась и зачитала. «Покатый лоб, большие ушные раковины», «Асимметрия лица и черепа, выступание вперёд верхней или нижней челюстей, чрезмерная длина рук», — Кира устала произнесла. «Ваш консультант из соцсети подготовился». Чезаре Ламброзо почитал. Только не удосужился с трудами этого врача-психиатра познакомиться подробно. Его теория о фенотипических особенностях преступника была признана несостоятельной. «Очень-очень давно». «У моего профайлера миллион подписчиков, между прочим. Он обучает правильно общаться и выстраивать положение своего тела в пространстве». «О, это впечатляет. Все довольны. Такое количество людей не может ошибаться», пискнула последний аргумент Татьяна Николаевна. «Расскажите, это Джордана Бруно, которого сожгла на костре толпа, убежденная, что Земля плоская». и, естественно, в силу количества людей, не могла ошибаться», — улыбнулась Кира. Она хотя и одержала победу, выставив женщину дилетанткой и невеждой, но удовлетворения и радости от этого не чувствовала. «Объяснить и доказать что-то человеку, употребившему разрозненную хаотичную информацию и не умеющему выстраивать логичной причинно-следственной связи между обрывками этой информации, просто невозможно». не каждую глупость имеет смысл обсуждать говорил ее учитель кира понимала татьяна николаевна оправится от поражения накрутит себя убеждаясь в своей правоте и кинется в бой с новыми силами и произошло это очень быстро а у вас вообще нет аккаунта в сети предъявила женщина кире ваши знания не пользуются популярностью и я провела расследование «Вас выгнали из Центра психологической диагностики Центрального УВД в Москве за профессиональную непригодность и с волчьим билетом. Так что вы не можете быть консультантом по психопатологии в государственных органах. Если бы не личное участие полковника из Краснодара, вас даже в местную психушку бы». От взгляда, который подняла на нее Вергасова, казалось, стены в комнате покрылись изморозью. Во всяком случае, Татьяна Николаевна замолчала и отступила на шаг назад. «В интернете ничего нельзя скрыть», — пролепетала женщина. «Если уж один раз наследили, то останется навсегда». На майора полиции Корюхову смотрела бледная маска смерти с совершенно пустыми глазами. Словно кадры из фильма «События давно минувших дней», мелькали в глазах Киры Вергасовой, но женщине, по глупости всколыхнувшей то, что Кира пыталась забыть, увидеть их было не дано. Диплом, залитый калифорнийским солнцем, счастье, лившееся через край, приглашение русскими буквами на гербовой бумаге, гул садившегося самолета, виды заснеженной Москвы 12 секунд до эфира, звонкий голос, который она не узнавала. Методы психологического анализа точны, как формулы в математике. И что за маньяков вы мне подсунули? Чувство отверженности, вынужденное заявление об увольнении, отведенные в сторону взгляды, бесконечные, абонент недоступен. Потом страх, удар между лопатками, падение во тьму, запах сырой земли, песок. и тонкие веточки на лице. Кира смахнула с лица ощущение земляных крошек и жучков. Задержала дыхание, избавляясь от подкравшегося к ней страха. «Ваши психологические изыскания давно и плохо закончились. Это говорит о том, что уровень вашего профессионализма знающие люди подвергают...» Закончить Татьяна Николаевна не успела. «Главное, чтобы ваши психологические изыскания...» «Не закончили с такими знающими людьми, которые встретились мне». Бесцветным тоном произнесла Кира и вышла из кабинета. «Татьяна Николаевна, информацию по последней жертве, пожалуйста, и сравните места укусов на обеих жертвах», — распорядился Самбуров. Если по его напряжённым плечам и можно было определить, как он отнёсся к тому, что только что произошло, то лицо эмоций не выражало. «Роман, пойдёмте». На крыльце УВД Кира беззаботно болтала с полковником Семёновым. «Хомячок не очень крупное животное», — говорила девушка. «Много места не займёт. Если только окажется прожорливым...» «Прожорливость хомячка пойдёт моим девкам на пользу», — сказал Фёдор Васильевич. «Кормить его жене и дочери полагается. Пусть хомячок всю ночь жрёт, а девки мои к нему вскакивают». Сами завели. Я больше за психологический климат в семье переживаю. Вся живность, которая у нас есть, имеет какие-то характерные закидоны. Шпиц Бублик впадает в депрессию, и меня выбрал тому причиной. Едва я ухожу на работу, он грустит, не ест без меня, не спит, не ходит гулять, не играет. Он меня ждет. Сидит с грустными глазами и ждет. Бублик ждет. Я даже в командировке стараюсь не ездить, потому что у этой чертовой скотины депрессия в мое отсутствие. Жена переживает, жалеет его и позволяет вытворять все, что он хочет. Бублик сгрыз мои тапки, разодрал форменные брюки, напрудил в коридоре, не сходя с места, где переживает свою депрессию. А его за это гладят и вкусно кормят. Кот приревновал и тоже взял моду гадить мне в ботинки, драть обои и разбрасывать сухой корм. Дескать, если Бублику позволено, чем он хуже? А ведь до того, как жена завела собаку, кот был нормальным и воспитанным. Он пять лет у моей матери жил. Она женщина очень строгих правил. Приучила Штруделя, это кота так зовут, к порядку». На лице полковника читалось такое возмущение и чувство вины, что Кира невольно прикинула объем работы для семейного психолога и подивилась. Теперь у нас с женой противостояние через противостояние кота и пса. Мы даже к психологу ходим. Я строго-настрого запретил заводить еще какую-либо скотину. Даже рыбак отдал сыну. А тут дочь принесла этого хомячка. Если и он начнет впадать в капризы, я этого не выдержу». Кира засмеялась. За ее спиной возник Самбуров. «Если нужна какая-либо помощь, рапортуйте». «Ну и докладывайте», — напутствовал Семёнов подполковника и покинул их компанию. «Похоже, только я ничего не понимаю в регламентах», — сказала Кира. «А у вас вон, даже авто по форме». Самбуров и Роман, обменивающиеся точками в навигаторах, не сразу поняли, о чём она. На парковке УВД, рядышком друг с другом, удивительно слаженно и ровно стояли два совершенно одинаковых серебристых, «Мерседеса АМГ». «Роман, это же ваше авто?» Кира указала на крымские номера. Мужчина кивнул. Кира хихикнула. «Никакой справедливости. Сплошной мужской шовинизм. И к твоим длинным волосам, Самбуров, претензий нет. А меня законодательно желают облачить в хлопчатобумажный бронежилет формата «Женский бюстгальтер» и сложить волосы гулькой». «От этой тётки всё управление воет. Она всех замучила своим регламентом, формой и всем, до чего может докопаться. Женскому личному составу достаётся особенно», — поделился сплетнями майор Матухнов. «Не знаю, зачем её полковник Семёнов в группу определил». «Я зато знаю», — буркнул Григорий, когда они расселись по машинам. «Потому что остальные настолько перепуганы, что не захотели работать со мной». Хотя участие в деле о таком убийстве явно большой плюс в карьере. Увольцев перестарался. Так сильно выкрутил руки вышестоящим в Москве, что сюда пришло распоряжение на грани угрозы. А вот людей настроили домыслов и каких-то непонятных иллюзий. Никто больше не захотел работать с блатным краснодарским следователем с непредсказуемыми связями в Москве. Семёнова поставили отдуваться, потому что ему два месяца до пенсии осталось, уже ничего не боится. А Вон он даже не участвует, только содействие оказывает. Всю власть мне отдал. Эту Курихову ко мне определили, потому что она настолько отбитая, что кроме правил и регламентов вообще не понимает, что происходит. А Матухнова... «Матухнов увольняться будет», — подсказала Кира. «Вот», — Самбуров всплеснул руками. «Ему уже всё до фонаря. Он дорабатывает». Кира не спорила. Григорий везде был. Прав. Она и сама это видела.